Глава 20. «Хорошо», — излучая спокойствие, произнес Рейс. «Дело номер 18694-е. Время — 10 часов 17 минут. Присутствует я, доктор Бартоломью Рейс из городского морга, и инспектор Давид Аркадиан из Рунской городской полиции. Объект — неизвестный белый мужчина скандинавского типа, возраст около 25 лет, рост... Он выдвинул стальную рулетку, прикрепленную к анатомическому столику, шесть футов два дюйма. Поверхностный осмотр тела подтверждает информацию, содержащуюся в деле. Этот человек имеет травмы, характерные для упавшего с большой высоты. Рейс нахмурился и щелкнул по красному квадратику. Запись остановилась. — Послушай, Аркадиан, — слегка повернув голову, произнес патологоанатом. — Почему это дело передали тебе? Парень бросился с горы и разбился насмерть. По-моему, расследовать тут нечего. Аркадий тяжело выдохнул и швырнул смятую обертку в мусорное ведро. — Хороший вопрос, — наливая две кружки кофе, — сказал он. — К сожалению, слишком много людей стало свидетелями его самоубийства. Инспектор взял пакет с молоком и вылил большую часть его содержимого в одну из кружек. Наш парень не просто бросился вниз. Он спрыгнул с вершины цитадели. Ты сам знаешь, как начальство не любит, когда в нашем городе случается какой-нибудь скандал. Это ведь может отпугнуть туристов. Они перестанут приезжать в наш чудесный красивый городок, и тогда продажи футболок с изображением святого Грааля и наклеек на бампер автомобиля с надписью «Истинный крест Христа» сократятся. А это никому не нужно. Поэтому начальство создает вид бурной деятельности. Полицейский протянул Рейсу черную кружку с кофе, патологоанатом кивнул. — И поэтому твое начальство направило инспектора? — Рейс отхлебнул из кружки. — Вот именно. После они соберут пресс-конференцию и объявят, мол, проведя всестороннее расследование. Мы пришли к выводу, что переодетый в монаха неизвестный взобрался на вершину цитадели и, по собственной воле бросившись вниз, разбился насмерть. — Так и будет, — если мы конечно не раскопаем что-нибудь интересное рейс сделал еще один глоток и вернул кружку аркадиану ладно щелкнув по красному квадратику на экране произнес патологоанатом тогда приступим